Глава 4. Первый апгрейд. После рабочего дня я подошла к машине шефа и терпеливо дождалась, когда и сам он выйдет на улицу. Стратегию особенно не продумывала. Мне в любом случае придётся учиться прямо на ходу. А если и сделаю всё наперекосяк, то хотя бы создам почву для выводов. Чрезвычайно сложно флиртовать с кем-то, если никогда в жизни ни с кем не флиртовал. Да ещё и при твёрдом знании что этот флирт ни к чему не приведет и является чистым розыгрышем. Но я тренировалась широко улыбаться. И когда мужчина наконец-то появился в поле зрения, я потрясла его неестественно растянутыми губами и очень приветливым голосом. «Задерживаешься!» «А у нас вроде бы были планы на двоих!» Глеб с усмешкой открыл пультом автомобиль, но все же, проходя мимо меня, полюбопытствовал. «А мы перешли на ты?» «Так ведь рабочий день закончен, и никто из подчиненных не слышит. Какой смысл субординации? Буду выкать тебе в офисе, чтоб твое самомнение до приличных размеров не сдулось». «Ну ладно, как скажешь». Он улыбался от чего-то зданию позади меня. «Садись, определимся, куда едем». «Я уже определилась», заверила я. «В салон, как ты и предлагал» целый день думала но на самом деле у меня никаких вариантов нет а твои выглядят логичными если я собираюсь стать очаровательной не только внутри но и снаружи потому спасибо за совет глеб борисович он все таки тихо рассмеялся словно до сих пор сдерживался но теперь пара смешков прорвалась через невидимую преграду мы вроде на ты перешли и вот это странное слово которым ты меня постоянно называешь. С каждым разом звучит все страньше и страньше. Давай тогда уж и на Глеба переходи. Ни за что. После размышлений выбрала я. Мне нравится, как тебя перекашивает. И ты мне все-таки целый директор. Субординацию никто не отменял. Я назвала адрес салона, который беспардонно рдел рекламой на ближайшем гигантском баннере. И поскольку он располагался неподалеку, мы подъехали к нему уже минут через десять, восемь из которых парковались. Вот только внутри сверкающего офиса вежливая администраторша сразу же попыталась задавить меня пассивной агрессией. «Извините, но у нас все мастера заняты. Записать вас на послезавтра?» «Не люблю, когда вот так сразу и без подготовки бьют под дых». Я растерялась и отступила решив оставить агрессоршу без ответа и платежеспособной клиентке. Но далеко не ушла, поскольку Глеб вошел вслед за мной и остановил побег вскинутой рукой. «Надо было записаться по телефону еще днем. Это моя ошибка, Лада, не предусмотрел. Подожди пару минут. Сейчас сам найду в интернете. Где-нибудь обязательно найдется свободное окошко». Он слегка подался к улыбчивой девушке, и назвал ее по имени с таблички на кармане. «Анна, не надо, спасибо. Но дайте нам визитку с номером. Благодарю и простите за беспокойство». «Что вы, что вы! Простите, что не смогла вам помочь. Будем рады видеть вас снова». Я за широкой мужской спиной покачнулась и с трудом подавила тошноту. Зачем они произносят эти тупые звуки? Ведь они впервые видятся. Им по определению друг на друга плевать. Ну ладно, администраторши, зарплату платит за то, чтобы всем посетителям в дорогих пиджаках причинное место вылизывало. Но Глеб-то на кой чёрт так напрягается? И всё-таки хитро выверенный начальник действительно нашёл мне парикмахера. Несколько звонков у него на это и стратилось. Интересно, и ради чего так старается? Слишком вовлёкся в свою ложь или... Преследует какую-то конкретную цель. По дороге я решила нейтрально поинтересоваться. А у тебя девушка или жена есть? А то сделка получится нечестной с твоей стороны. С моей-то все кристально прозрачно. Он посмотрел на меня и ответил самым честным видом. Нет, конечно. Иначе в чем вообще был бы азарт? Будь у меня девушка, я не допускал бы даже таких двусмысленных шуток. Потому не волнуйся. «У тебя шансов немного, но они есть». Врет скотина лживая и не думает краснеть. «Как все-таки хорошо, что я себя преодолела и ненадолго приобщилась к офисным сплетням. Но ведь и это можно использовать в своих интересах». «Глеборисыч, я тебя полтора дня знаю и пока ничего хорошего от тебя не видела, потому имею право на сомнения. Давай так». Если у тебя уже на сегодняшний момент есть девушка, жена, невеста, любимая подушка, надувная кукла или другой объект воздыханий, тогда ты спор автоматически проигрываешь. Справедливо. Но я ведь уже сказал, что никого у меня нет. Зачем же? Я перебила поток чистосердечного вранья. И если появится до конца нашей сделки, какие у меня шансы, Если ты уже кого-то заприметил, и у вас с ней вот-вот что-то начнется». «А вот это условие сомнительно». Не согласился он. «Никого у меня на примете нет. Но если появится, то мне что же, нового года ждать? Или тебе твой компьютер отдавать?» «Именно». Мужчина хмыкнул, задумчиво покачал головой и на этот раз не спешил идти навстречу. Три месяца впереди, а жизнь восхитительна в своей непредсказуемость На условие соглашусь отчасти. и Если у меня появится... Он выделил это слово. Девушка, которой пока нет даже на примете. Тогда я верну тебе сотовый. Легко не поддался. То есть потом будет настаивать, что его невеста у него вот только что появилась. Ага, буквально за час до того, как я с ней встречусь а я с ней непременно встречусь, поскольку собираюсь эксплуатировать этого добрячка беспощадно в любую его свободную минуту. Но, с другой стороны, у меня есть свидетели, которые видели ту самую девицу. Краши только в гроб кладут. Или как там они ее описывали. И сильно сомневаюсь, что он сможет всех подчиненных подкупить и заставить сделать вид, что они о ее существовании не знали. «Ладно». Об этом можно будет подумать позже и провернуть какой-нибудь совсем неожиданный трюк, чтобы попался. Я и самой собой заключила сделку. Этот спор на целых три месяца не растянется. Надо просто вывести его на чистую воду и добыть доказательства. Мы подъехали к следующему адресу. Я с ужасом представив встречу с очередной администраторшей, поторопила. Идем со мной, Глеб Борисыч. «Ты очень хорошо умеешь на месте договариваться». Но он на чего-то не спешил и интригующе улыбался. «Я уже договорился, тебя там ждут. А я вспомнил, что мне надо несколько важных звонков по работе сделать. Иди одна. Я позже зайду, если вообще там нужен». «Нужен?» – вылетел у меня с небольшой нервозностью. «Иди одна», – твердо повторил он. И мне пришлось самой общаться с точно такой же девушкой в точно такой же белой блузке. Имя только на бейджике было написано другое. Я со вздохом обернулась к двери. Маневр понятен, очко засчитано. Глеб хочет, чтобы я сама заставляла себя общаться, но мне почти не пришлось. «Добрый вечер!» – щебетала вышкаленная птаха. «Вы Лада? Приходите, пожалуйста, в зал. Чай, кофе?» Я молча мотнула головой и прошла к парикмахеру. Та была намного старше, но такой же паршиво-щебечущей. «Присаживайтесь. Вы как будто меня боитесь». Она рассмеялась. «Что хотите? Стрижку, окрашивание? Вам принести список услуг?» И нагло стащила с моей шевелюры плюшевую резинку. Я вся сжалась. Она и это заметила. Волосок потянула. «Извините». Так что делать будем? Что хотите, то и делайте, промямлила я. Мне, мягко говоря, плевать. Подровняем? Ее отражение уставилось на меня в удивлении. Подровняем. Немного успокоилась я. Окрашивание? Окрашивание. Мне становилось все легче и легче. Может, лучше немного затонируем? Цвет будет насыщеннее, но и природный не испортим. «Я бы посоветовала кератиновое выпрямление. Шикарно будет смотреться. Проведете с утра два раза щеткой, и будто только что из салона. Пушиться не будут. Заблестят, как новенькие. Вы не переживайте, у нас состав очень хороший». «Вы сейчас меня просто валите», – прошептала я раздавленно. Решила, что она продолжит накидывать непонятных терминов и поспешила согласиться. Давайте его всю жизнь мечтала. Вам очень хорошо будет, пообещала женщина. Волос подходит, не тонкий и не крашеный. Боже, какую же чушь способна нести люди просто так, чтобы воздух перед ними этими пустыми звуками заполнялся. Я перестала ее слушать, потому не сразу поняла, куда она меня зовет. Она почти уложила меня и принялась мыть волосы но зато беспечно болтать прекратила. Начала переживать. «Я вам делаю больно? Неудобно, что ли? Вы почему так дергаетесь?» Я посмотрела снизу на ее перевернутое лицо и тихим-тихим шепотом призналась. «Не люблю, когда меня трогают». Но она тут же заново начала широко улыбаться и ответила заговорщическим тоном, неожиданно перейдя на «ты». я аккуратно Почти не заметишь, зато какой красавицей отсюда выйдешь, от зеркала потом не отдерут. Процедуры длились невероятно долго, но все-таки был какой-то эффект. Сжиматься телу надоело, и в какой-то момент я поняла, что больше от прикосновений добродушной женщины не вздрагиваю. И единственный посетитель, который был у другого мастера, тоже попрощался и ушел. После шумного офиса здесь чувствовалось такое приятное безлюдие, что я позволила себе расслабиться. Да и женщина больше меня не донимала никакими разговорами, как будто все обо мне поняла. Я догадалась, что к нам кто-то присоединился, когда из холла услышала. «Присаживайтесь. Вам подать чай или кофе?» Ответа я не услышала. Но когда смогла обернуться, рассмотрела на стуле возле стены Глеба, который сидел уже с чашкой в руках и лениво рассматривал крупные фотографии на стенах. Я решила подначить, чтобы не забывала о моем существовании. «Глеб Борисыч, как думаешь, мне укладку делать? А то уже 27 тысяч насчитали, а мы еще даже не начинали». «Видимо, ты был прав. У меня реально шикарные волосы». Их густота влетает в заметную копеечку. Он веселым взглядом уставился на меня и уже было ответил, вот только парикмахерша все испортила. Какую еще укладку? Кто он насчитал? Когда? Глеб для нее и пояснил. Не обращайте внимания. У моей подруги странное чувство юмора. Только ею понятное. Только мне? Переспросила я. Тогда... «Почему ты постоянно тихо ржёшь в моём присутствии?» «Заметила, да?» «А я-то надеялся, что в любой ситуации умею держать лицо». Женщина, видимо, всё-таки тяготилась тишиной, и потому теперь любые слова расценивала как ослабление напряжения. «Веселитесь, молодёжь! Приятно смотреть! встречайтесь не «Не совсем». «Зачем-то вякнул Глеб». Но я опровергла. Встречаемся, конечно. Просто терпеливо ждём конца его сопротивления. Ну вот, опять улыбаешься. Я всё вижу в зеркало. После трёхчасовой экзекуции мои волосы и впрямь преобразились. Хотя от зеркала я отодралась поразительной лёгкостью. И тут реклама всё преувеличила. Но время было уже позднее, а сил не осталось ни на что. Хотя в план это входило шафа сегодня хоть немного достать. Я зевала в машине, однако Глеб все-таки предложил. «Можем куда-нибудь заехать перекусить?» «Сомневаюсь, что в твоей квартире найдется еда. Если хочешь, немного выпьем. Или ты пьешь только в полном одиночестве?» «Совсем не пью», — честно ответила я. «Не понимаю, зачем нужны алкоголь наркотики? Неужели люди не в курсе, что уже изобретены видеоигры?» «Ну да». И как я мог об этом не подумать? И не надеялся, что согласишься. Я ведь и сам за рулем. А у меня сложилось впечатление, что ты вообще говоришь всякую ерунду только для того, чтобы посмотреть на мою реакцию. И больше никаких задач. Как идет первый день дрессировки? Добился успеха? Он не стал отрицать и отвечать. Но его постоянная задумчивая улыбка выглядела уже подозрительной. «Как будто что-то очень интересное обо мне думает, но со мной делиться не спешит». Ужин был быстрым, фастфудовым и не напрягающим. «Как-нибудь в другой раз наберу сил и вытрясу из этого мошенника всю душу». Но Глеб почему-то все еще не засыпал на ходу и пытался вытащить меня из себя. «Тебе очень идет новая прическа, Лада. У нас сработает много молодых людей». И большинство из них совсем не слепые. Я не буду возражать, если ты больше не захочешь понравиться мне, а решишь понравиться кому-то еще». Я сощурила глаза и глянула на него. Все же произнесла, ведь этот взгляд он вряд ли расшифрует дословно. «С удовольствием. Дашь мне список всех сотрудников, кто уполномочен вернуть мне мой компьютер?» «Нет? Тогда какой мне от них прок?» На кой, простите, фиг мне вообще тратить свои душевные силы на тех, у кого даже доступа к моему старому смартфону нет? Как корыстно прозвучало. В тебе погибла романтичная душа. Я театрально прижала руку к груди и выдохнула. О, боже, какой шок! Я тебя использую. Справишься сам или позовем психолога? Я знаю, что используешь, кивнул Глеб. Но почему бы не получать удовольствие от процесса? Ты диковатая и странная, хотя общаться с тобой прикольно. Мне бы очень хотелось, чтобы и тебе сделалось прикольно. Ну, хоть что-нибудь, кроме твоей норы и мечты вернуться к своей прежней жизни. Я фыркнула. Сомневаюсь, что это возможно. Вот слушай, Глеб Борисович, я буду говорить откровенно. Ты вроде внешне ничего так по сравнению с другими живыми людьми. Но мальчики в 3D в любом случае совершеннее. Вроде умный. Сам же, скорее всего, понимаешь все фаерволы, которые в твоем офисе прописываются. Но разбираться в твоем программном коде мне было в тысячу раз интереснее, чем разговаривать с тобой. В офисе у тебя работают умные и интеллигентные люди, но общаться в сети намного лучше. Там можно обдумать ответы и затрагивать только те темы, которые интересны лично тебе. Никакой подстройки, ни под кого. Не нравится?» Свернула окно и перешла в следующее. «Можешь хоть до посинения мне доказывать, что этот твой хваленый реал чем-то хорош. Но это всегда будет неправдой». «Посмотрим», — таинственно пообещал он. Однако я рассмеялась. «На что посмотрим?» «Ты ведь и так знаешь, что твоя затея безнадёжна». «Я к ней ещё даже не приступал, лада но на сегодня закончим. Ты ведь хакнуть меня должна, а не уснуть на моих руках, чтобы я тебя на себе до дома тащил». Я представила и поёжилась. Поспешила допить газировку и отправиться к машине. Уснула в своей любимой кровати за секунду. Всё-таки насыщенный получился день». Жаль, обдумать его я сил уже не оставила. Как они все умудряются выглядеть такими свежими? Может, дело все-таки в привычном режиме дня?»